Между ними произошел долгий разговор, пока они круг за кругом катались по Риджент-парку в карете Миссис Кроули, разговор, подробности которого нам незачем повторять. Но привел он к тому, что Бекки, вернувшись домой с сияющим лицом, бросилась к своей милой дорогой Брикс и объявила, что хочет сообщить ей очень хорошие вести. Лорд Стайн поступил в высшей степени благородно и великодушно. Он всегда только и думает о том, как бы сделать кому-нибудь добро, Теперь, когда маленький Родден в школе, ей Бекки уже больше не нужна ее дорогая помощница и подруга. Она горюет свыше всякой меры при мысли о разлуке с Брикс, но их средства требуют строжайшей экономии, а печаль миссис Кроули смягчается сознанием, что ее щедрый покровитель может устроить дорогую Брикс гораздо лучше, чем она в своем скромном доме. Миссис Пилкингтон, экономка в Гонтли-Холле, совсем одрехлела и страдает ревматизмом. Она уже не в состоянии справляться с работой по управлению таким огромным домом, поэтому приходится подыскивать ей преемницу. Это блестящее положение. Семейство Лорда наезжает в Гонтли не чаще одного раза в два года. Всё остальное время экономка — первый человек в этом великолепном дворце. Четыре раза в день ей подается отменная еда. Ее посещают духовные особы и самые уважаемые люди графства. В сущности, она хозяйка Гонтли. Две последние экономки, служившие до миссис Пилкингтон, вышли замуж за пасторов в Гонтли. Сама миссис Пилкингтон не могла последовать их примеру, будучи теткой нынешнего пастора. Место это еще не закреплено за мисс Брикс, но она может съездить туда, навестить миссис Пилкингтон и посмотреть, подойдет ли ей эта должность. Какими словами можно описать восторженную благодарность Брикс? Она поставила только одно условие, чтобы маленькому Роддену было разрешено приезжать к ней в Гонтли-холл погостить. Бекки обещала это все, что угодно. Она выбежала навстречу мужу, когда тот вернулся домой, и сообщила ему радостную новость. Родан обрадовался, чертовски обрадовался. С его совести свалился тяжелый камень. Вопрос о деньгах, бедный Брикс. Во всяком случае, она теперь устроена, но... Но на сердце у Родана скребли кошки. Что-то здесь было неладно. Он рассказал о предложении лорда стайна молодому Саудауну, и тот смерил его очень странным взглядом. Полковник рассказал и леди Джейн об этом новом проявлении щедрости лорда Стайна, и она тоже посмотрела на Родена как-то странно и тревожно. Также отнёсся к его сообщению и сэр Питт. «Она слишком умна и... байка, чтобы позволить ей разъезжать по званым вечерам без компаньонки», заявили оба супруга. Ты должен выезжать с нею, родон и должен иметь кого-нибудь при ней, ну, скажем, одну из девочек из королевского Кроули, хотя это и довольно легкомысленные телохранительницы. Кто-то должен был быть при бекки Но вместе с тем было ясно, что достойный Брикс не следует упускать случая прожить в довольстве остаток своих дней. И вот она собралась, уложила чемоданы и отправилась в путь. Таким образом, двое из часовых Роддена оказались в руках неприятеля.